Хозяева. Строительство каменного двухэтажного дома с характерным для новомодного стиля классицизм выступом полуротондой было начато Захаровой, женой сенатора и писателя Захарова. Однако ее планы изменились и в 1791 году участок с недостроенным домом у нее приобрел бывший Алоницкий и Тамбовский губернатор, а также общепризванный первый поэт России Гавриил Романович Державин. Державин был сыном небогатого офицера одного из провинциальных гарнизонных полков Оренбургской губернии. Отец умер, когда Гаврелу Державину исполнилось 11 лет, оставив жену с тремя детьми и неоплаченными долгами в 15 рублей. Вдова принялась хлопотать об устройстве своих дел, но, как позже написал Державин в своих мемуарах, Как не было у сирот недостатку незащитника, то обыкновенно в приказах всегда сильная рука перемогала. А для того мать, чтоб какое-где-нибудь отыскать правосудие, должна была с малыми своими сыновьями ходить по судьям, стоять у них передних у дверей по несколько часов, дожидаясь их выходу. Но когда выходили, то не хотели никто выслушать ее порядочно, но все с жестокосердием ее проходили мимо, и она должна была ни с чем возвращаться домой со слезами, в крайней горести и печали. Таковое страдание матери от неправосудия вечно оставалось запечатленным на его сердце, и он, будучи потом, в высоких достоинствах не мог сносить равнодушно неправды и притеснения вдов и сирот. Мальчик учился в частном немецком пансионе, а затем в только что открывшейся Казанской гимназии. Позже по воле покровителя гимназии Ивана Ивановича Шувалова он был зачислен в Лейб-гвардии, Преображенский полк. В 1773 году он принимал участие в подавлении восстания Емельяна Пугачева, где проявил недюжинную смелость. Однако, поссорившись со служивцами из-за своего вспыльчивого характера, едва не попал под суд, сумел оправдаться, но был отставлен от службы, не получив никакой награды. Его увольняют в штатскую службу в чине коллежского советника с приказом подыскать место по способностям. В это время Державин познакомился с семейством бывшего коммердинера Петра III, португальца Якова Бастидона, а главное, с их 17 дочерью Екатериной. Вот как он сам описывает это знакомство. В семь году около Масленицы случилось с ним несколько сначала забавное приключение, но после важное, которое переменило его жизнь. Меньший из братьев Акуневых поссорился, быв на конском бегу с Александром Васильевичем Храповицким, бывшим тогда при генерал-прокуроре с сенатским оберпрокурором в Великой Силе. Они ударили друг друга хлыстами и, наговорив множество грубых слов, решили ссору свою удовлетворить поединком. Акунев, прискакав к Державину, просил его быть с его стороны секундантом. Что делать? Дал слово Окуневу с тем, что ежели убер прокурор первого департамента Рязанов, у которого он в непосредственной состоял команде, который также был любимец генерал-прокурора, и с ним, как державин, по некоторым связям с короткой приязней не противоречить саму посредничеству, а ежели сей того не одобрит, то он уговорит друга своего, Гасвицкого, который был тогда уже майором. С таковым предприятием поехал он тотчас к господину Рязанову, его не нашел дома. Сказали, что он обедает у господина Тредиаковского, бывшего тогда старшего члена при Геральдии, который по сей части был весьма значащий человек. Хотя сей жил на Васильевском острове, но он и туда поехал. Уже был вечер. При самом входе в покой встречается с ним бывшая кормилица великого князя Павла Петровича, который был после императором. Госпожа Бастидонова с дочерью своей, девицей лет 17, поразительной для него красоты, а как он ее видел в первый раз в доме господина Казадавлева, и тогда она уже ему понравилась, то только примечал некоторую бледность в лице, а потом в другой раз в театре неожиданно она его изумила, то тут, в третий раз, когда она остановилась в передней, с матерью, ожидая, когда подадут карету, не вытерпел уже он и сказал разговаривавшему с ним Рязанову о том, зачем приехал, что он на сей девушке, когда она пойдет за него, женится. Сей засмеялся, сочтя таковую скорую решительность за шутку. Разговор кончился, мать с дочерью уехали. но последняя осталась неисходную в сердце, хотя дуэль по несысканию Гасвицкого осталась на его ответе. Должно было выехать в Екатерингов на другой день, в назначенном часу, когда шли в лес секундантами соперники, то последние, не будучи отважными забияками, скоро примирены были первыми без кровопролития. И когда враги между собой целовались, то Хвостов сказал, что должно было хотя немножко поцарапаться, дабы не было стыдно. Державин отвечал, что никакого в том нет стыда, когда без бою помирились. Хвостов спорил, и слово за слово дошло было у посредников до драки. Обнажили шпаги и стали в позитору, будучи по пояс в снегу. Но тут приехал опрометью вышедший только из бани разгневанный, как пламенный, Гасвицкий, с разного рода орудиями, с палашами, саблями, тесаками и прочим, и, бросившись между рыцарей, отважно присек битву, едва ли быть могучую, тоже смертоносную. Тут зашли в трактир, выпили по чашке чаю, а охотники пуншу, кончили страшную войну с обоюдным триумфом. И как среди бурного сего происшествия не вышла красавица из памяти у Державина, то, поехав с Гасвицким домой, открылся ему дорогу о любви своей и просил его быть между собой уже и победительницей его посредником. То есть на другой день в объявленный при дворе маскарад, закрывшись масками, вместе с ним поискать девицу, которая ему нравится, и беспристрастными дружескими глазами ее посмотреть. Так и сделали. Любовник тотчас увидел и с восторгом громко воскликнул. Вот она. Так что мать и дочь на них пристально посмотрели. Во весь маскарад, следуя по пятам за ними, примечали поведение особливо молодой красавицы. И с кем она, и как обращается. Увидели знакомство степенное и поступь девушки, во всяком случае скромную и благородную. так что при малейшем пристальном на нее незнакомом взгляде лицо ее покрывалось милой розовой стыдливостью. Вздохи уже вырывались из груди улыбающегося экзекутора, а его товарищ, человек простой, впрочем, умный и прямодушный, их одобрил. Зачем дело стало? Державин уже имел некоторое состояние, то и взял он намерение порядочным жить домом. а потому и решился твердо в мыслях своих жениться, вследствие чего и рассказал будто шуткою своим приятелям, что он влюблен, называя избранную им невесту ее именем. В Первый день после маскарада, то есть в понедельник на первой неделе Великого Поста, обеды у генерал-прокурора, зашла речь за столом о волокитствах, бываемых во время карнавала, а особливо маскарадах. Александр Семенович Хвостов вынес на него прошедшего дня шашни. Князь спросил, правда ли то, что про него говорят. Он сказал, правда. Кто такая красавица, которая столь скоропостижно пленила? Он назвал фамилию. Петр Иванович Кириллов, действительный статский советник, правящий тогда ассигнационным банком, обедая вместе, слышал сей шутливый разговор, и когда встали из-за стола, то, ответши на сторону любовника, «Слушай, братец, нехорошо шутить насчет честного семейства. Сей дом мне коротко знаком. Покойный отец девушки, о кое речь идет, мне был друг. Он был любимый камердинер императора Петра III, и она воспитывалась вместе с великим князем Павлом Петровичем, которого и называют молочную сестрою. Да и мать ее тоже мне приятельница». То шутить при мне насчет всей девицы я тебе не позволю. Да я не шучу, ответствовал державин. Я поистине смертельно влюблен. Тогда так, сказал Кириллов, что ты хочешь делать? Искать знакомства и свататься. Я тебе могу сим служить, а потому и положили на другой же день, вечеру, будто ненарочно, заехать в дом Бастедоновой, что и исполнено кириллов приехав рекомендовал приятеля сказав что проезжая мимо захотелось ему напиться чаю то он и упросил показывая на приехавшего войти к ним с собою по обыкновенных учтивостях сели и дожидаясь чая вступили в общий общежительный разговор в который иногда с великой скромностью вмешивалась и красавица взяв чулок Любовник с жадными очами пожирал все приятности его обвораживающие и осматривал комнату, приборы, одежду и весь быт хозяев, между тем, как девка, встретившая их в синях с сальную свечою в медном подсвечника с босыми ногами. Тут уже подносила им чай. Делал примечания свои на образ мыслей матери и дочери, на опрятность и чистоту в платье, особливо последней, и заключил, что хотя они люди простые и не небогатые, но честные, благочестивые и хороших нравов и поведения, а при том дочь не без ума и не без ловкости, приятная в обращении, а потому она и не по одному прелестному виду, но и по здравому рассуждению ему понравилась, а более еще тем, что сидела за работой и не была ни минуты праздная, как другие ее сестры непрестанно говорят, хохочат, кого-либо пересуживают, желая показать остроту свою и умение жить в большом свете. Словом, он думал, что ежели на ней женится, то будет счастливым. Посидев таким образом часа два, поехали домой, прося позволения и впредь к ним быть в въезженному знакомому. дорогую спросил кириллов державина о расположении его сердца он подтвердил страсть свою и просил убедительно сделать настоятельное предложение матери и дочери он на другой же день исполнил мать с первого разу не могла решиться а просила несколько дней сроку по обыкновению расспросить о женихе у своих приятелей экзекутор второго департамента сената иван васильевич Яворский был также короткий приятель дому Бастидоновых. Жених, увидя с ним в всем правительстве, просил и его подкрепить свое предложение, от которого и получил обещание. А между тем, как мать расспрашивала, Яворский собирался с своей стороны ехать к матери и дочери, дабы уговорить их на согласие. Жених, проезжая мимо их дома, увидел под окошком сидящую невесту и, имея позволение навещать их, решился заехать. Вошедший в комнату нашел ее одну, хотел узнать собственные ее мысли о рассуждении его, почитая для себя недостаточным пользоваться одним согласием матери. А для того подошедший поцеловал по обыкновению руку и сел подле нее. Потом, не упуская времени, спросил, известна ли она через Кириллова о искании его. Матушка мне сказывала. Она отвечала. Что она думает? От нее зависит. Но если бы от вас, могу ли я надеяться? Вы мне не противны, сказала красавица, полголоса закрасневшись. Тогда жених, бросаясь на колени, целовал ее руку. Между тем Яворский входит в двери, удивляется и говорит «Ба-ба, и без меня дело обошлось. Где матушка?» «Она», — отвечала невеста, — поехала разведать о Гавриле Романовиче. «О чем разведывать? Я его знаю, да и вы, как вижу, решились в его пользу. То, кажется, дело и сделано». Приехала мать и сделали помолвку, но на сговор настоящий еще она не осмелилась решиться без соизволения его высочества наследника великого князя, которого почитала дочери отцом и своим сыном. Через несколько дней дала знать, что государь великий князь жениха ввел к себе представить. Ласково наедине принял в кабинете мать и, зная, обещав хорошее преданное, как скоро в силах будет. Скоро по прошествии Великого Поста, то есть 18 апреля 1778 года, совершен брак. Екатерине Яковлевне пришлось вскоре покинуть Петербург. Вместе с мужем она уехала в Петрозаводск, где тот вступил в должность губернатора. В 18 веке Петрозаводск был фортпостом России среди бескрайних лесов, населенных Саами и Лопарями. Молодой жене пришлось налаживать хозяйство буквально с нуля, чтобы обеспечить себе и мужу привычный комфорт. Однако Державин вскоре поссорился с генерал-губернатором Олоницкого края Тимофеем Ивановичем Туталминым. Раздраженный многочисленными беззакониями, Державин пожаловался начальству и получил вместо ответа новое назначение – губернатором в Тамбов. Вот что пишет он в мемуарах о своей новой службе. Когда он летом посетил Тамбов в честь его был устроен праздник. Таковые были в продолжении лета, осени, зимы и даже в наступающем году. Но они не такмо служили к одному увеселению, но и к образованию общества. А особливо дворянство, которое, можно сказать, так было грубо и необходительно, что ни одеться, ни войти, ни обращаться, как должно благородному человеку, не умели. или редкие из них, которые жили только в столицах. Для того у губернатора в доме были всякое воскресенье, собрание, небольшие балы, а по четвергам концерты, торжественные же, а особливо в государственные праздники, театральные представления из охотников, благородных молодых людей, обоего пола составленные. Но не такмо одни увеселения, но и самые классы для молодого юношества были учреждены подденно в доме губернатора таким образом, чтобы преподавание и учение дешевле стоило и способнее, и заманчивее было для молодых людей. Например, для танцевального класса назначено было два дня в неделю после обеда, в которые съезжались молодые люди, желающие танцевать, учиться. Они платили танцмейстеру и его дочери, которые нарочно для того выписаны были из столицы и жили в доме губернатора. По полтине только человека за два часа, вместо того, что танцмейстер не брал менее двух рублей, когда бы он ездил к каждому в дом. Такое же было установление и для классов грамматики, арифметики и геометрии, для которых приглашены были за умеренные деньги учителей из народных училищ. у которых считалось за непристойное брать уроки девицам в публичной школе. Дети и учителя были обласканы, довольствованы всякий раз чаем и всем нужным, что их чрезвычайно и утешало, и ободряло соревнованием друг против друга. Тут рисовали и шили, которые повзросли в девице для себя театральные и нарядные платья по разным модам и костюмам, также учились представлять разные роли. Сие все было дело губернаторши, которая была как в обращении, так и во всем в том великой искуснице, и сама их обучала. Сие делала всякий день, людство в доме губернатора, и так привязала губернаторши все общество, а особливо детей, что они почитали за чрезвычайное себе наказание, ежели когда кого из них не возьмут родители к губернатору. Несмотря на то, чрезвычайно сохранялась всегда пристойность, порядок и уважение к старым и почтенным людям. О Сем долгое время сохранялась, да и нынче сохраняется память в тамошнем краю. Но губернатор в сии увеселения почти не мешался, и они ему немало не препятствовали в отправлении его должности – о которой он беспрестанно пекся, а о увеселениях, так же, как и посторонние, тогда только узнавал, когда ему в кабинет приносили билет или клали перед него на стол. Сие его неусыпное занятие должностью обнаруживалось скорым и правосудным течением дел и полицейской бдительностью, по всем частям управы благочиния, что также всем не такмо, тогда было известно, но и даны немногим памятно. Сверх того, сколько мог, он спомоществовал и просвещению заведением типографии, где довольное число печаталось книг, переведенных тамошним дворянством, а особливо, или советую Корниловную Ниловую. Печатались также и для поспешности дел публикации и указы, которые нужны были к скорейшему по губернии сведению, Были также учреждены губернские газеты для известия о проезжих через губернию именитых людях и командах и о ценах товаров. Словом, в 1786 и 1787 году все шло в крайнем порядке, тишине и согласии между начальниками. Не приходится сомневаться, что немалую роль в просветительских мероприятиях губернатора в организации «Балов» Праздников и классов играла Екатерина Яковлевна, с достоинством несшая звание первой дамы губернии. Однако эта просветительская идиллия закончилась через два года. Державин уличил в служебных злоупотреблениях наместника Рязанской и Тамбовской губернии графа Гудовича и в результате сам лишился места и снова попался под суд. Снова был оправдан, но нового назначения не получил. Державины возвращается в Петербург, Гавриил Романович ищет аудиенции у императрицы. Дня через два или три получил через господина Храповицкого повеление в наступающую среду быть в девять часов в царское село для представления ее величеству. И действительно, в назначенный день и час явился. Храповицкий сказал мне, чтоб я шел в покой и приказал камердинеру доложить о себе государыне. Точес позван был в кабинет. Пришед в перламутровую залу, рассудил за благо тут на столе оставить имеющуюся со мной большую переплетенную книгу, в которой находились подлинники все письма и предложения господина Гудовича. Представляя себе, что весьма странно покажется императрице увидеть меня, к себе вошедшего с такой большой книгой. Коль скоро я в кабинет вошел, то, пожаловав поцеловать руку, спросила, какую я имею до нее нужду. Державин ответствовал. Благодарить за правосудие и объясниться по делам губернии. Она отозвалась. За первое благодарить не за что. Я исполнила мой долг. А о втором для чего вы в ответах ваших не говорили? Державин донес, что противно было бы то законом, которые повелевают ответствовать только на то, о чем спрашивают, а о посторонних вещах изъяснять или доносить особо. Для чего же вы не объяснили? Я просился для объяснения через генерал-прокурора, но получил от него отзыв, чтоб просился по команде, то есть через генерал-губернатора, но, как я имею объяснить его непорядки... и несоответственные поступки законом в ущерб интересов вашего величества, то и не могу у него проситься. — Хорошо, — изволила возразить императрица, — но не имеете ли вы чего в нраве вашем, что ни с кем не уживаетесь? — Я не знаю, государыня, — сказал смело Державин. Имею ли какую строптивость в нраве моем, но только в том могу сказать, что знать я умею повиноваться законам, когда, будучи бедный дворянин и без всякого покровительства, дослужился до такого чина, что мне вверяли в управлении губернии, в которых на меня ни от кого жалоб не было. Но для чего, — подхватила императрица, — не поладили вы с Тутолминым? для того, что он принуждал управлять губернию по написанному им самопроизвольно начертанию, противному законам, а как я присягал исполнять только законы самодержавной власти, а не чьи другие, то я не мог никак признать нас собой императором, кроме вашего величества. Для чего же не ужился Связемским? Державин не хотел рассказывать всего вышеписанного относительно несохранения и беспорядков в управлении казенным, дабы не показаться доносителем. Но отвечал кратко. Государиня, вам известно, что я написал одну Фелиции. Его сиятельство, она не понравилась. Он зачал насмехаться надо мною, явно ругать и гнать, придирался ко всякой безделице. То я ничего другого не сделал, как просил о увольнении и службы, и по милости вашей отставлен. Что же за причина несогласия с Гудовичем? Интерес Вашего Величества, о чем я беру дерзновение объяснить Вашему Величеству, и ежели угодно, то сейчас представлю целую книгу, которую я оставил там. «Нет», — сказала она, — «после». Тут подал ей Державин краткую записку всем тем интересным делом, о коях месяцев шесть он представление сделал Сенату. Императрица, приняв ту записку, сказала, что она прикажет в Сенате привести дела в движении. Между тем, пожаловав руку, дополнила, что она прикажет удовлетворить его жалованием и даст место. На другой день в самом деле вышел указ, которым велено Державину выдать заслуженное жалования и впредь произвести до определения к месту. Но хотя по воскресеньям приезжал он ко двору, Но как не было у него никакого представителя, который бы напомянул императрице об обещанном месте, то и стал он как бы забвенным. Именно в это смутное время Державин и покупает дом на фонтанке. Видимо, он решил во что бы то ни стало остаться петербургским жителем.